Комментарии автора 1. Амза первый подбежал к продолговатому телу дельфина Афалины К странице 8 Афалина – вид дельфинов, обитающих в самых разных уголках мира, в том числе и в Черном море. Иначе их называют бутылконосами. Внешний вид Афалин можно назвать классическим. Именно таких дельфинов вы чаще всего встретите в дельфинариях и океанариумах. Бутылконосами их называют не в обиду, просто удлиненный черепа в самом деле похож на бутылку. Сходство увеличится, если дельфин займет вертикальное положение и будет плавно раскачиваться на волнах, словно брошенная в море бутылка. Правда, весьма больших размеров. Второе к странице 13. А мы его даже трогали, гладили, ведь это ноздрю на макушке видел? То, что Амза называл ноздрюй на макушке, в действительности было дыхалом. Дыхало – это дыхательное отверстие, расположенное на голове дельфина. Погружаясь в воду, дельфин закрывает его кожно-мышечным клапаном. Третье. К странице 35 начал смеяться над тобой говорил друзьям будто ты считаешь себя сосрыквой что нашел себе морского бзоу и зазнался сосрыква главный герой абхазского эпоса для русского слуха его имя кажется несколько странным быть может этим отчасти объясняется то что он почти неизвестен в россии Образ Сосрыквы схож с образом Ахиллеса из древнегреческой мифологии, что вполне объяснимо, ведь Абхазия в XI веке до нашей эры была греческой колонией. Но история абхазского нарта, богатыря, отличается исключительно кавказским колоритом в его чудесной аляповатости. Сосрыква был зачат в камне, и не просите меня, Хоть как-то объяснить такой образ, я сам его не до конца понимаю. Скажу только, что пастух, отдыхавший в тени деревьев, однажды увидел сатаны Гуашу, будущую мать сосрыквы. Пастух полюбил ее, но рассказать о своей любви не мог, так как их разделяла бурная стремнина. Поразмыслив, он поступил весьма оригинально. Послал возлюбленной свое семя. Оно перелетело через реку и угодила в камень. Так был зачат со срыква, которого впоследствии из камня высек кузнец Айнар. Закаляя младенца на огне, кузнец держал его за правое колено, которое впоследствии стало его ахиллесовой пятой. Не торопитесь называть эту легенду нелепой, вслушайтесь в нее, и вы различите волшебное архаичное звучание. Как мне представляется Такими же диковинными были первые из сложенных человеком легенд. Всю свою жизнь Сосрыква вынужден был сражаться с чудовищами, противостоять завистливым братьям, которых у него было 99. Сосрыква был младшим и любимым сыном сатаны Гуаши. Она во всем помогала ему. Другим верным помощником Нарта был его огненный конь Бзоу. Юный богатырь рос быстро, и еще не зашло солнце его первого дня, как он выпрыгнул из колыбели и сказал, что хочет прокатиться на коне. Бзоу родился в ту же ночь, что и сам сосрыква. Жеребенка никто не мог взнуздать. Все попытки заарканить его оканчивались печально. Дело было не только в строптивости необычайно сильного коня, но также и в огненном дыхании, исходившем из его ноздрей. Оседлать Бзоу сумел лишь юный Сосрыква. Это был единственный жеребец, который выдержал вес младенца. Все другие неизменно проваливались под землю или просто ломались. С тех пор Бзоу и Сосрыква не расставались. Они вместе скакали по горам, поднимались к небу и плыли в море. Как вы догадываетесь, седло на коне было железное, а в ясли ему вместо овса сыпали молотую сталь. Бзоу был мудрым, преданным конем. Он понимал человеческий язык и не раз выручал своего наездника. Погиб он в сражении с великанами. В сущности, Бзоу принес себя в жертву, зная, что лишь после его смерти завершится долгая кровопролитная война. Сосрыква оплакивал друга и не знал, что вскоре в очередной раз преданный братьями умрет и сам. Не будет поблизости Бзоу, который смог бы уберечь от гибели. Четвертое. К странице 62. Наше дело, жрец вскинул руку, подняв указательный палец, Наше дело мир, жить и радоваться, рожать и воспитывать, принимать гостей и омывать им ноги. Так нам завещено, так мы будем делать. Абхазы называют свою страну Абсны, то есть страна души. Как и большинство кавказских народов, они гостеприимны. Эта особенность отразилась не только в их быте, но также и в мифологии. Легенда о появлении Абхазии, как мне кажется, одна из самых поэтичных и добрых среди подобных легенд. В ней говорится, что на заре мироздания Бог пригласил к себе старейшин всех народов, хотел раздать им созданные земли, задумал наделить каждого страной, которая бы соответствовала их нравам и традициям. Старейшины долго спорили, не желали принимать земли менее богатые и цветущие, чем те, что Бог предназначил их соседям. Но каждый получил свое. Они, довольные в конце концов, должны были смириться. И когда последний из старейшин покинул обитель Бога, прискакал старейшина Абхазов. «Ты опоздал!» – нахмурился Бог. «Я уже раздал все земли. Даже самые суровые из них. Не осталось у меня ни каменистых нагорей, ни пустынных долин». Абхаз поклонился и сказал – что никак не мог приехать раньше. «Неужели ты забыл о встрече со мной?» спросил Бог. «Нет, о таком нельзя забыть». Абхаз опустился на колени. Он не торопился оправдываться, и тогда Бог прогремел. «Так что же могло быть важнее? Что задержало тебя?» «Гость», ответил Абхаз. «Гость?» удивился Бог. «Да, я уже седлал коня, чтобы ехать к тебе, когда на пороге моего дома появился странник. Он попросил крова и пищи. Я не мог ему отказать. Спешился и принял по всем законам гостеприимства, по кунадским законам. Я не мог уехать, пока не убедился, что мой гость сыт и ни в чем не терпит нужды». «Ну что ж», – Бог улыбнулся, – «значит, так было суждено». «Да». Абхаз поник головой. Он обрек свой народ на вечные блуждания, лишил последней надежды обрести уголок в этом прекрасном мире. Однако понимал, что, оказавшись в прошлом, получив возможность все исправить, не смог бы поступить иначе. «Я раздал все земли», — продолжал Бог. «Но ты не расстраивайся. Мне понравились твои слова». «Не так много миролюбивых народов пришли в мой мир, и я не могу вас обделить. Знай, что Абхазам я отдам чудесный цветущий уголок, который приберег для самого себя. Если вы сохраните доброту и гостеприимство, то сохраните и эти земли. Живите, радуйтесь, делитесь этой радостью с другими». Мифы разных стран нередко похожи друг на друга, по сюжету или морали. Тема гостеприимства выделяет мифы Абхазии. Во многих легендах одного героя называют бесчестным злодеем за то, что он не приветил странника, а над другим подшучивают за то, что он был чрезмерно гостеприимен и долгие дни силой удерживал гостей. Многих удивляет, когда абхазы с гордостью рассказывают о преданиях, в которых навстречу вооруженным захватчикам они выходили в праздничных одеждах, несли врагам угощения, предлагали проливать не кровь, а вино. Пятое. К странице 24. За домом скрывался долгий и сумрачный сарай, возле него семейное кладбище. В начале XIX века турецкие солдаты тайком вскрывали могилы на кладбищах Абхазии. Их интересовали не украшения, а тела усопших, порой даже их кости. В этом не было ничего удивительного. Устав от турецкого гнета, абхазское княжество обратилось к Александру I с просьбой включить его в состав Российской империи. Манифест о присоединении вышел в 1810 году. С тех пор турки не могли тревожить абхазов напрямую, однако придумали другой, более изощренный способ. В Абхазии всегда почитали старших. Умершие родственники ценились едва ли не больше живых. В этом абхазы видели почтение к истории, к традициям. Турки ночью вскрывали могилы, похищали тела, Затем присылали семье погибшего краткое письмо. Требовали выкуп. Опустошенная могила – позор для абхазской семьи. Они вынуждены были продавать свое имущество, дом, землю, скот, отдавали деньги, возвращали в могилу пращура, а сами оставались в нищете. Таких случаев становилось все больше и, наконец, собрался совет старейшин Абхазии. Старейшины после долгого совещания придумали, как обхитрить турок. Они разрешили абхазам хоронить родственников не на общем кладбище, охранять которое было непросто, а возле дома, с восточной стороны, на расстоянии выстрела из того ружья, которое имелось у семьи. Тот, кто хотел осквернить могилу, считался худшим из преступников, и его дозволялось убить без размышлений. С тех пор Многие в Абхазии хоронили родственников в 2-3 метрах от веранды. Турки со временем отказались от промысла мертвыми. Он стал слишком опасным, а такая похоронная традиция сохранилась на многие десятилетия. До сих пор в абхазских селах во дворе, где-то за сараем, можно увидеть опрятное семейное кладбище. Шестое. К странице 57 в селе готовились к ежегодному очистительному молению в честь Анан Лдзааных. Большинство абхазов православные. Распространение христианства в Абхазии началось еще в третьем веке нашей эры, однако это не мешает им сохранять языческие традиции. Святилище Лдзааных – одно из семи главных святилищ Абхазии. В начале прошлого века Это было старое невзрачное строение, построенное из каштановых досок и с крестом на крыше. Оно больше напоминало часовню. Внутри стояли православные иконы, лежали книги. Анан Лдзаных – богиня, покровительница Западной Абхазии. О происхождении этого образа известно немного. Его история уводит вглубь веков и начинается задолго до рождения христианства. Сами абхазы представляли богиню в виде божественного облака или огненного шара. Жертвоприношения, разговоры об огненной богине в представлении абхазов не противоречили, а дополняли принятое ими православие. Это пример языческого христианства со своим особенным богом-творцом, которого абхазы называют Ансва. святилище, где местные жители каждый год воздавали хвалу анан их советские годы было полностью разрушено. Священные дубы, окружавшие его, были вырублены под предлогом того, что не хватало дров для пережарки навоза. На их месте появились дома грузинских переселенцев. Абхазы не отказались от древней традиции и продолжали собираться для моления в честь Анан-Лдзан их, но делали это тайно, в страхе перед советскими властями. После распада СССР святилище было восстановлено. Более того, удалось соблюсти многовековую традицию, по которой жрецом всегда становился мужчина из рода Гачуа. Несмотря на то, что в сталинские времена многие представители этого рода были расстреляны за религиозное мракобесие. Сейчас святилища не только молятся Богу, но также решают имущественные споры в обход официального суда. Здесь истец или ответчик зажигают свечи и клянутся в собственной невиновности. Считается, что клятва преступника покарают высшие силы. 7 к странице 54. Сам знаешь, грузины узнают, первые побегут жаловаться. В начале 19 века Абхазия вслед за Грузией вошла в состав Российской империи. Однако в горах по-прежнему оставались своеобразные центры независимости, которые отказались признать новую власть. Позапрошлый век для Абхазии, как и для других кавказских регионов, начался неспокойно. Мирные периоды всякий раз оказывались короткими, быстро сменялись военными столкновениями, мятежами. Местные князья и племена отстаивали независимость, стремились расширить свои владения. Первое крупное восстание началось в 1824 году. С тех пор противоборство лишь усиливалось. Россия настойчиво стремилась объединить местные племена под своей властью, так как из Абхазии открывался путь в наименее покорные части Кавказа. Абхазию терзали внутренние противоречия. Русская армия вместе с грузинскими ополченцами конце концов, объединила Абхазию под властью русского царя. К 1864 году Абхазия полностью лишилась независимости, а племена, наиболее рьяно отстаивавшие свободу, были изгнаны или убиты. Многие бежали в Турцию. Тогда Абхазия потеряла даже свое имя, была официально названа Сухумским военным отделом. Восстания Абхазов не прекратились. В результате многие из них были выселены с родных земель, отправлены в изгнание. На их место приехали другие народы, среди которых были и грузины. После Октябрьской революции 1917 года, когда в России к власти пришли большевики, Абхазия поначалу частично, а затем полностью вошла в состав Советской Грузии. К 1931 году по распоряжению советского диктатора Иосифа Сталина, грузина по происхождению, началось массовое заселение абхазских земель грузинами. Объяснялось это тем, что для полноценной индустриализации Абхазии потребовались рабочие и специалисты, которых среди самих абхазов оказалось ничтожно мало. Можно сказать, что именно в эти годы был окончательно затянут узел грузина абхазских противоречий. Если в середине XIX века население Абхазии почти на 90% состояло из самих Абхазов, то к концу советской власти их осталось меньше 20%. Еще в сталинский период в местных школах было упразднено изучение абхазского языка и абхазской письменности. Их заменили грузинскими. К 1991 году Грузия решила выйти из состава СССР при этом сохранив Абхазию как часть своей территории. Абхазы боялись, что после этого будут окончательно вытеснены грузинами, поэтому выступили за независимость. Начались первые столкновения. В следующем году Национальная гвардия Грузии вторглась на территорию абхазской автономии. Началась война, которая продлилась больше года и закончилась победой Абхазии. Погибло почти 16 тысяч человек. Из них 10 тысяч – грузин. Поочередно захватывая города и села, грузины и абхазы убивали не только солдат, но и мирное население. Обе стороны мстили друг другу, соревнуясь в жестокости. Мне доводилось слышать рассказы о том, как грузины собирали абхазов-сельчан на поле, заставляли их раздеться, загоняли в самолет и потом голых сбрасывали одного за другим на леса, реки и дома. Схожие истории рассказывали и грузины. Дело тут уже было не в политике, а в психологии каждого солдата в отдельности. Ведь их, как и немцев в свое время, никто не принуждал издеваться над пленными и мирным населением. У каждого в этой войне была своя правда. За полвека прошедших после правления Сталина грузины окончательно освоились в Абхазии сменилось несколько поколений. Они уже не задумывались о политике, жили простой жизнью, а затем вынуждены были бросить земли, ставшие для них родными, бежать от войны. Более 200 тысяч грузин оказались беженцами. Общее население Абхазии тогда едва превышало 500 тысяч. Вам кажется, что в столь запутанной истории трудно сказать, на чьей стороне правда? Это не так. Правда на стороне простых людей, тех, кого убивали, вне зависимости от того, грузины они или абхазы. У страдающего человека нет национальности. Неправ тот, кто стреляет первым. Никакие геополитические споры не могут оправдать смерть даже одного человека. Неправ тот, кто ворошит историю, выставляет счета за преступления многолетней давности, Требуют кровной мести за смерть тех, кто давно покоится в могилах. Неправы были русские, когда отправляли абхазов в изгнание. Неправы были грузины, когда решили поглотить историю и культуру Абхазии. Неправы были абхазы, когда расстреливали грузин в их домах и гнали прочь с обжитых земель. Об этом стоит помнить только для того, чтобы поддерживать мир который сейчас пришел в Абхазию. На сегодняшний день лишь несколько стран признали независимость Абхазии. Среди них Россия, Никарагуа и Венесуэла. Наиболее тесные отношения у Абхазов сложились именно с Россией. Из нашей страны каждый год более полумиллиона туристов приезжают отдохнуть на недорогих курортах Абхазии. Других иностранцев немного. В англоязычных путеводителях Абхазию называют опасной криминальной страной. Грузины до сих пор считают Абхазию своей территорией, которую оккупировала Россия. Проезд из Грузии в Абхазию закрыт. Но военных столкновений не было уже давно, и это не может не радовать. Восьмое. К странице 135 сообщал, что вечером улетает в Афганистан. Советские солдаты воевали там с декабря прошлого года. Афганистан – это самая настоящая середина всей Азии. Многие богатые страны считали, что, получив контроль над ним, смогут управлять торговыми путями, протянутыми между Ближним Востоком, Южной и Центральной Азией. В XIX веке Великобритания и Российская империя боролись за Афганистан, но никто из них не сумел полностью им овладеть. В дальнейшем в эту путанную политическую игру вступили и другие государства. С 1919 года Афганистан стал независимым. В последующие годы Советский Союз поддерживал его официальную власть, оказывал военную помощь для подавления бунтов. Внутренние противоречия религиозные и политические, в 1978 году привели Афганистан к гражданской войне. СССР помогал афганским марксистам, в то время как США, а затем многие страны Европы оказали поддержку религиозным группам. Все это происходило в разгар холодной войны, когда США и СССР искали любые способы ослабить международные позиции друг друга. Более того, поговаривали о возможности ядерной войны, которая могла стать последней войной в истории человечества. Последней, потому что по ее окончании воевать было бы просто некому и не с кем. Известный нам цивилизованный мир превратился бы в зараженные радиацией руины. В 1979 году советская армия вошла на территорию Афганистана выступив на стороне нового революционного правительства и воевала против повстанцев вплоть до 1989 года. За это время там прошли службу более полумиллиона советских солдат. 15 тысяч из них погибли. Большая часть погибших – солдаты срочной службы, которым еще не исполнилось 20 лет. 7 тысяч вернулись инвалидами. В России многие называют афганскую войну бессмысленной. Было непонятно, зачем советским солдатам ехать в тысячи километров от дома и воевать в тяжелейших условиях с неизвестным врагом, защищая неизвестных союзников. Основной целью было укрепить влияние советского государства в этом стратегически важном регионе. Но, в сущности, получалось, что солдаты гибли исключительно из-за политического противостояния США и СССР. Каких-либо положительных результатов война не принесла. Потери среди афганцев за те 10 лет составили около миллиона военных и мирных жителей. Гражданская война в Афганистане продолжается до сих пор. Сегодня это по-прежнему одна из самых бедных и опасных стран мира. Девятое. Сейчас в селе Лдза, иначе Лидзава, проживают почти 2000 человек. За последние годы здесь появились новые красивые дома, многие из которых построены приехавшими Лдза армянами. Но, впрочем, поселок изменился мало. Большинство абхазов по-прежнему живут в домах, построенных грузинами. Рыбный завод давно пришел в запустение. Недалеко от него можно найти и другие развалины, среди которых старая школа, магазины. Галичный пляж не обустроен, что не мешает туристам приезжать в литзалы на отдых. Летом здесь во многих дворах сдаются комнаты. Сюда приезжают те, кто хочет попасть на море, но не готов тратить деньги на проживание в гостинице.